Песики, жидовские локоны, пекло, ад. Переполох испуг. Выливать переполох лечить испуг. Петровы батаги трава. Плахта, нижняя одежда женщин из шерстяной клетчатой материи. Пивкопы двадцать копеек. Пищик, пищалка, дудка, небольшая свирель. Покут, место под образами. Полутобеник — старинная шелковая материя, свитка, рот полуковтанья, скрыня, большой сундук, смалец, бараний жир, сопилка, свирель, сукня, старинная одежда женщин из сукна, сыровец, хлебный квас, тесная баба игра, в которую играют школьники в классе, жмутся тесно на скамье, пока вместо одна половина не вытеснит другую, хлопец, мальчик, хустка, платок носовой, Цебуля — лук, черевики — башмаки, чумаки — малороссияне, едущие за солью и рыбой обыкновенно в Крым. Швед — сапожник, шибеник — весельник.